Заголовок 3.8. Виды обманщиков. «Люди не могли бы жить в обществе, если бы не водили друг друга за нос». Ларашфуко. Обманщики бывают разными. Одни обманывают, так как хотят извлечь выгоду из своего обмана, другие – потому что их вынуждают на это обстоятельства. третьи – потому что не могут действовать иначе. Последняя группа – это прирожденные лгуны для которых вранье – род привычки. К счастью, большая часть людей склонна придерживаться правды, но они могут врать при необходимости. И хотя их совесть может робко протестовать против лжи, им удается достаточно быстро заглушить ее голос перспективой выгоды от обмана. Существует и другие люди, которым родители в детстве внушили настолько сильное отвращение к любой лжи что им очень трудно дается обман, и они прибегают к нему только под давлением обстоятельств. По данным американских ученых, у честного человека необходимость обманывать вызывает стресс, который сопровождается негативными изменениями в организме и может отрицательно сказываться на здоровье. Вынужденный обман может повысить кровяное давление, вызвать головные боли и боли в пояснице, а также снизить количество лейкоцитов. Много умственной энергии уходит на то, чтобы произнести и поддержать ложь, что вызывает беспокойство, а в некоторых случаях и депрессию. Кроме того, эти чувства влияют на наше пищеварение, вызывая диарею, расстройство желудка, тошноту и судороги. На вопрос, почему же люди лгут, ответы могут быть очень разными, а причины – варьировать от самых безобидных до серьезных. Перечислим основные причины обмана. Обман в виде шутки. Как утверждают психологи, ложь – это не только прием социальной борьбы. Она может быть и важным элементом шутки и составной частью социальной культуры. Шутка всегда имеет элементы неправды, но от этого она становится еще смешнее. Порой ложь становится формой психологической защиты. Мы можем слишком эмоционально реагировать на правду, и бывает проще ее скрыть или приукрасить. Иногда мы хотим казаться окружающим лучше, интереснее, чем на самом деле, и поэтому врем. А иногда в основе лжи лежит страх быть непонятым и отвергнутым. Это встречается у людей с низкой самооценкой. Человеку кажется, что правда может оттолкнуть от него окружающих. И чтобы избежать этого, он говорит то, что точно получит одобрение. Иногда в основе подобной лжи лежит детская травма. Если в детстве ребенку приходилось прибегать к лжи, чтобы заслужить одобрение родителей. Бывает, что ложь возникает в попытке избежать конфликтной ситуации. Порой люди считают, что лучше соврать, чем расстроить человека или спровоцировать конфликт. Психофизиологи выяснили, что люди могут различаться по своей способности лгать отчасти из-за различий в мозге. Например, социопаты лишены сочувствия и поэтому не проявляют типичной физиологической реакции на ложь. Университет Нотр-Дам в Индиане изучал последствия патологической лжи. В исследовании приняли участие 110 добровольцев, половина из которых Согласилась перестать лгать, а вторая половина не получила никаких инструкций. По истечении 10 недель у группы, которая реже лгала, наблюдалось на 54% меньше психических жалоб, таких как стресс или беспокойство, и на 56% меньше проблем с физическим здоровьем, таких как головные боли или проблемы с пищеварением. Вывод из этого такой. Врач вредно для здоровья. Однако другие исследования показали, что долгосрочные негативные эффекты лжи могут быть минимальными, поскольку чем чаще люди это делают, тем им комфортнее лгать, а их организм перестает реагировать на ложь. Для них обман становится нормой. Это могут быть как люди криминального склада, для которых обман является источником наживы, так и просто прирожденные лжецы, которые врут, как дышат. Интересно, что человек, постоянно обманывающий других, как правило, подозревает во лжи и окружающих. Отчасти это происходит на сознательном уровне, ибо профессиональный лгун думает, что люди будут платить ему той же монетой. Отчасти на уровне подсознания, и тогда это является одной из форм психологической защиты способом самооправдания. Я вру, потому что все так делают, как бы говорит он себе, таким образом обосновывая собственную нечестность. Иллюстрацией к данному тезису может быть отрывок из рассказа Чехова Супруга. Она пересела на другое место, поближе к нему, чтобы взглянуть на выражение его лица. Она не верила ему и хотела теперь понять его тайные мысли.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 Ибо каким бы бессовестным ни был обманщик в глазах других людей, в собственном восприятии он хочет выглядеть более или менее достойно. С другой стороны, если ты обманываешь других, значит, должен быть готов к ответному обману. Человек, который ведет себя нечестно, не вправе требовать честности от других. Я называю это принципом зеркального обмана. Если ты постоянно обманываешь, то этим формируешь вокруг себя поле тотальной лжи, под действием которого у окружающих возникает желание обмануть тебя в ответ. Рекомендация 43. Если мы доверяем всем, нас обязательно обманут. Если не доверяем никому, жизнь превратится в мучение и непрерывное ожидание обмана. Поэтому есть смысл наблюдать за окружающими разделив их на несколько категорий. С теми, кто почти всегда честен, можно расслабиться и не ожидать от них подвоха. Но если кто-то был не раз замечен во лжи, уровень доверия к нему лучше снизить до минимума. Что касается природных лжецов или мошенников, то исправить или перевоспитать их невозможно. Все, что вы можете сделать, это держаться от таких людей, Подальше.